«Черт, черт!» Лицо чертыхавшегося дергалось. Эш перебирал комбинацию выхода на дисплей Рипли, но мама лишь постоянно отвечала. «Видео вход заблокирован. Графический вход свободен». Он слышал все переговоры, но вмешаться не мог, и это его просто бесило. Чертова, девчонка! Она всё погубит! Это уникальный шанс! Такой шанс! Лезет со своими идиотскими инструкциями! Ей бы сейчас рыдать над умирающим! Так нет же! Читает выдержки из правил и обязанностей первопроходцев! Чёрт!» Он вновь набрал на клавиатуре код доступа. Мамочка зачирикала, и по экрану заструились строчки. «Доступ разрешен. «Станционное оборудование». «Энергосистема». «Навигационная система. Система шлюзования. Внешняя. Внутренняя». «Есть!» — взревел Эш. «У тебя нет шансов, крошка!» По тонким бледно-розовым губам пробежала судорога улыбки. «Они мои, Рипли, и только мои!» Трель компьютера превратилась в равномерное кудахтынье. «Четвертый пункт на матрицу!» — гаркнул Эш.